Только прибыв часа в два пополудни на Мальком Роуд, они сообразили, что дома нечего есть. Мистер Мабл вынужден был дождаться, пока жена, еще не опомнившись от зрелища шелков и шифонов, наскоро что-то приготовит. Лучше всего было бы пообедать в городе, в ресторане, но мистеру Маблу это не пришло в голову. Им уже завладела прежняя мания. В автобусе он был угрюм, с женой не разговаривал и мечтал только поскорее приехать и убедиться, что в сад не проник никто чужой. Панический страх, являвшийся в самые неожиданные моменты, все сильнее подавлял его. Глава восьмая На следующей неделе улицу Мальком Роуд лихорадило. Из дома в дом бродили самые немыслимые слухи о том, каким образом разбогател мистер Маббл и каково сейчас его состояние. Попадались, правда, и скептики, которые заявляли, что поверят слухам только тогда, когда им будут представлены неопровержимые доказательства. Ведь подобные сплетни ходили несколько месяцев тому назад, когда Маблы вдруг стали оплачивать свои просроченные счета, а миссис Мабл купила себе несколько новых платьев. Но после этого все пошло по старому. Маблы опять всем задолжали, а миссис Мабл ходила в таком же старье, как и другие женщины на Мальком Роуд. На сей раз скептики были посрамлены. Сначала из уст в уста полетел слух: Маблы съезжают из дома 53. Это действительно было похоже на правду. Перед домом остановился порожный фургон, и грузчики стали вытаскивать из дома мебель. Из окон окрестных домов, отогнув занавески, следили за событиями соседки. Некоторые, особенно любопытные, нацепив шляпки и придумав на ходу какой-нибудь повод, скажем, попросить немного соли взаймы, отправились перекинуться словечком с миссис Мабу, Но вернулись ни с чем.